Глава 40 Пятый штурм устроили посреди следующего дня. Ромеи кинулись в атаку, и тут их встретило сразу восемь выстрелов, устроивших среди атакующих месива из многих десятков измолоченных кортечью тел. Это Этарус за ночь приказал поставить на стену все пушки, как из опаляемой башни. Огонь превратил ее в очень ненадежную конструкцию. «Ткни и посыпется!» «Это ведь не камень и даже не кирпич, а землебитная стена!» «Две резервные и из оставшихся двух башен, раз уж до них дело никак не дойдет!» Атакующие шокированные потерями встали, но тут заорал их командир. «Вперед, выкидыши обезьян! Если доберемся до стен, то они нам станут не страшны!» «И помните, кто сейчас побежит, будет зарублен! Отступать только по приказу!» Это дало свои плоды авар стали бояться больше адских громыхалок, и атакующие вновь с криками ярости бросились вперед. Со стены успели дать нестройный залп, слегка задев оставшихся и нерешительных, что придало уцелевшим дополнительного ускорения и мужества. Но и этот штурм, затянувшийся, не без малого час, был отбит. Тогда противник решил повторить финн с башнями, только теперь решили запалить всю стену. Дым вонял как-то совсем отвратно. Что они там жгут? Меня аж тошнит. Говно, князь. Ясно. Но хуже того, в работу вступили отремонтированные рамеями 9 баллист, что начали швырять каменные ядра в опаляемую огнем стену, и противопоставить этому было практически нечего. Все, что могли делать защищающиеся, это, находясь подальше от стены, вести стрельбу навесом из тех же баллист и луков. Вот только отстрел стрел расчеты защищались щитами, а слепой обстрел навесом из баллист был крайне неточен. По сути, попасть можно только случайно, и даже пару раз действительно попали, но роли это не сыграло. Рамии методично долбили стену, и это начало приносить плоды. Сначала они сбили всю бетонную облицовку, а потом стали разрушать саму землебитную стену, что была сильно пересушена огнем, что поддерживали днем и ночью. Князь, еще немного и стена обрушится. Вижу. Тащите все подготовленные для строительства блоки и начинайте разбирать только что построенные дома. Будем ставить стену, чтобы образовался загон. Воины повеселели, оценив задумку князя. И стену выстроили за одну ночь. Невысокую, всего в пару метров высотой. Но этого было более чем достаточно для уничтожения прорвавшегося в горд крепость врага. Дротики, что метались фактически в упор, пробивали хлипкую броньку пехотинцев. Собственно, у рамейской пехоты ее как таковой и не имелось. В лучшем случае кожа. У кого-то Рус заметила жилетки из толстых, круто просоленных пеньковых канатов. Ну и стрелами всех утыкали, устроив перекрестный обстрел. А под конец еще и пушки жахнули, превратив все в кровавый фарш. В этой атаке рамеи потеряли больше всего воинов – больше тысячи, и, осознав, что попали в ловушку, стали спешно отступать. Рус тряхнул головой. Ему на миг показалось, что он видел Комана, что умудрился уцелеть в этом мессиве и уйти в числе считанных десятков человек. «Привидится всякое дерьмо с угара, замешанного на этом самом дерьме», – подумал он. И пока авары решали, что делать дальше, обороняющиеся стали спешно восстанавливать внешнюю стену, благо, что противник истратил большую часть снарядов для баллист. Прошло еще пара дней, и авары снова стали тащить из леса стволы больших деревьев. Снова сложили огромное кострище и запалили. Пока горело один костер, авары продолжали таскать деревья, складывая кострище вокруг города-крепости. Люди заволновались, да и Рус был далек от спокойствия, поняв, что им приготовили. Удушить собрались. «Будут зажигать костры один за другим, в зависимости от направления ветра». Князь поморщился от дыма от которого уже начинала болеть голова. План трещал по швам. Вообще Рус надеялся, что он хорошенько причешет не только Ромеев, но и самих ховара под стенами. И когда те потеряют кучу воинов, будет еще больше раненых, и упадет их боевой дух. тут ты и выскочит из-за холмов славян. Но, как всегда, бывает в таких случаях что-то пошло не так. В надежде вернуть все в прежнее русло, он организовал ночную вылазку, и несколько десятков воинов обстреляли подготовленные завалы дров зажигателями-стрелами. Завалы сгорели, но это ничего не изменило. А таскали древесины еще, только теперь устроили мощную охрану. Противник поджигал одну кучу дров за другой, и Русгард постоянно находился в задымленном состоянии. Лишь пара дней всего стоял штиль. А однажды прошедший дождь стал истинным спасением, но это все лишь отсрачивало неизбежное. Люди уже валялись без сил, ибо любое движение тут же приводило к тому, что голову словно пронзал стилет. Требовалось что-то сделать. Норус не представлял, что и он чувствовал себя крайне неуютно. Под взорами воинов, ожидавших от него чуда. «Ну как же? Он же финист, любимец богов. Так где же эта божественная помощь?» Вот какой вопрос видел князь в глазах доверившихся ему людей. Чтобы хоть ненадолго укрыться от рвущих душу взглядов, Рус самым позорным образом забежал в свой дворец и более того скрылся в детской, где его будут искать в последнюю очередь. Семья, конечно же, была эвакуирована из города и находилась у родичей. Рус бездумно перебирал игрушки, что хранились в сундуке. Все эти пошитые медвежата, мячики, врезанные кони на колесиках, кубики, колечки и многое другое. Даже не сразу понял, что в комнате воздух хоть и затхлый, но без дыма. Так что вдыхал он его полной грудью, словно это свежий горный воздух, наполненный озоном. С невольной мысленной молитвой, с просьбой о помощи, поднял с закрытыми глазами голову вверх. Подняв веки, увидел слегка раскачивающуюся деревянную птицу. Пожалуй, самая популярная игрушка среди детей. Ну как же, она символизирует самого финиста. Рус как-то попробовал себя в резьбе по дереву, причем сделал не просто тело и два крыла, прибив их гвоздями, а из цельного куска дерева, с раскрытыми крыльями и хвостом. Видел он как-то такое в свое время по телевизору, делали мастерорезчики. И надо же, получилось. Правда, потом нашлись мастера, что делали таких птиц на гораздо более высоком, профессиональном уровне. Но вот это первая его подделка, раскрашенная в красный... Жёлтые и чёрные цвета детьми висела у него над головой и покачивалась. Рус залип взглядом на этой птице. В голове что-то забрежило, но тяжело. Мозг, отравленный дымом, не хотел думать. Этот процесс сейчас заставлял почти физическую боль. Дверь открылась, и в комнату заглянул один из его дружинников. «Княжа!» «Что случилось?» «Ничего. Обед. К нам Чернобога этот обед!» Зови сюда всех мастеров, что могут работать по дереву. И бумаги мне. Много. Живо. С радостной улыбкой от уха до уха, дружинник, поняв, что к ней что-то придумал, стримглав бросился выполнять его поручение Слуги принесли бумаги, и когда созванные мастера появились во дворце, Рус уже ждал их с эскизами того, что им предстояло сделать в самые кратчайшие сроки.